Шелли Задранец сидела за столом на самом краешке высокого табурета и чувствовала себя крайне неуверенно. Ей сказали, что бояться нечего. Надо лишь проверять патрули, которые меняют друг друга на дежурстве. Несколько стражников одарили ее странными взглядами, но ничего не сказали. И она уже начала было расслабляться, когда в комнату ввалились четверо гномов, вернувшихся с патрулирования королевского проезда. Они уставились на нее, на ее уши. Потом их взгляды переместились вниз. В Анкморпорке не было принято приделывать письменным столам заднюю стенку. Обычно под местным столом обитала нижняя половина сержанта колонна. И никакого смысла прятать ее не было, поскольку она никоим образом не претендовала на вхождение в десятку самых соблазнительных нижних половин мира. Хотя, вполне возможно, прятать ее стоило по несколько иным причинам. «Но это же женская одежды, сказал один из гномов. Шелли сглотнула. «Ну почему именно сейчас? Она так надеялась, что, когда случится это, Ангва будет где-нибудь поблизости». Ее улыбка действовала на людей, троллей и даже гномов, Самым удивительным образом. Наверное, тут дело было в личном обаянии. Ну и что, дрожащим голосом справилась Шелли? Что с того? Хочу и ношу. В, в ушах? Да, в ушах. Это даже... «Моя мать никогда не... Это же отвратительно, да еще у всех на виду. Сюда ведь дети заходят. Редко, правда». «У тебя видны коленки!» — ткнул пальцем другой гном. «Я вынужден буду доложить об этом капитану Маркову!» — воскликнул третий. «Никогда не думал, что доживу до такого!» Двое гномов опрометью бросились в раздевалку. Еще один поспешил следом но около стола замешкался, одарив Шелли слегка сумасшедшим взглядом. «Симпатичные лодыжки, однако», сказал он и тоже убежал. Четвертый гном выждал, пока другие скроются из виду, и бочком приблизился к столу. Шелли била нервную дрожь. «Попробуй только сказать что-нибудь про мои ноги!» сжимая кулаки, рявкнула она. «Э-э...» Гном воровато оглянулся и наклонился над столом. Э, — А это губная помада? — Да. И что с того? Э, гном еще ниже склонился над столом, опять оглянулся и, заговорщически понизив голос, спросил. Э, — Дашь попробовать?